Глава двадцать шестая, в которой фигурирует говномонстр. «Вангруппа, на связи Воден. Тот стяг таки до нас добрался. Стыкуется к грузовому трюму». «Дерьмо», — сказал Джипси. «И что теперь?» «Мы видим картинку с ваших камер. Думаю, им там не сладко придется». «Они могут утащить из трюма все самое сладкое, Иохим». Гай слушал их переговоры и чувствовал, что тупеет. Он понятия не имел, как тут решались подобной ситуации. Но не палить же в них из бора, в конце концов. Это же люди Вестенгауза, а с Вестенгаузом у него бизнес. Из прострации парня вывел давид Маркович. «Молодой человек, там какой-то поц режет дырку в грузовом трюме. Я послал туда дроидов, чтобы они наварили сверху металлическую плиту. Так что те шлемазлы могут возиться, пока не наживут себе здоровенный геморрой». Гай волей-неволей представил себе лица наемников, которые вырезали ворота шлюза и наткнулись на сплошную плиту, и подавился смехом. «Эй, ты чего, Кормак?» «Да там сейчас дроиды на шлюз плиту наваривают, так что пусть ребята в Эстенгауза помучаются пока, а мы их встретим на входе. Как идея?» «Идея неплохая, но отсюда до грузового трюма три с половиной километра коридоров, полных всех этих тварей». «Ну, сказал Гай». «Я лучше повоююсь с тварями, чем с наемниками Вестенгауза!» «Аргумент», — сказал Джипси. Снова подал голос Давыд Маркович. «Там по пути лаборатория Криосна. Три капсулы в порядке. Враждебные биомассины обнаружены. Пассажиры в них живы, в анабиозе». ни хрена себе!» — не смог сдержаться Гай. «Да с кем ты там треплешься Кормак?» Джипси был явно раздражен. «Да это с моего, с Эрнеста. Комп сигнализирует, что обнаружил выживших в капсулах Криосна». «Опачки! Вот это привет из прошлого! Охренеть! Мы ведь их там не оставим! Мы точно заберем их отсюда! Двинули, ребята!» И они снова двинули. Первые минуты все было спокойно, потом пришлось пробиваться с боем. Сначала это были уже знакомые муравьи, потом полутораметровый богомол с передними лапами невероятных размеров, хищные ящерицы. самые серьезное испытания их ожидало в центральном коллекторе. Здесь нечистоты со всего корабля проходили через фильтры. Органика перерабатывалась на удобрение для оранжереи, а очищенная вода отправлялась в водопровод. Нынче все обстояло не так радужно. Крышка одного из баков была открыта. И если бы не скафандры, стал скорее всего, задохнулись бы от наполнявших помещения миазмов. «Там в жиже что-то шевелится!» – заорал Штерн. Бак был солидных размеров, диаметров около 20 и глубиной до 50 метров. Таких резервуаров тут было несколько, но крышка повреждена у одного. Жижа действительно забурлила. Карл спотянулся за гранатой, но франческо одернула его. «Ты врубаешься? Какой гидроудар можешь вызвать? Мы утонем в дерьме!» В этот момент из-под крышки рванулся целый пучок тонких скользких щупалец, и сталкеры открыли огонь. Взамен каждого поврежденного отростка появлялись три, пять, семь новых. Они как будто принюхивались, а потом двигались в сторону людей. «Гай!» В голосе джипси был не приказ, а надежда. «Поберегись!» Кормак заменил израсходованный баллон смеси на инсинераторе и выступил вперед. Струя пламени прошлась по полу, обугливая и съеживая порождение канализации. Вдруг крышка бака отлетела, и в помещении коллектора внезапно стало темно и душно. Появился хозяин-щупалец. И это было очень-очень скверно. «Меня сейчас вырвет!» С давленным голосом проговорила Франческа. И Гай внезапно обрел небывалую четкость рассудка. Он перебросил инсинератор Карлосу, который ловко подхватил огнемет и скомандовал. «Пригровай! Хираешь мне прямо под ноги!» Выдернув бурь из магнитного зацепа, Гай почти не целясь выстрелил. Экспансивная пуля с грохотом вылетела из дула винтовки, и дерьмово-комковатое нечто содрогнулось. Пасть, полная зубов, захлопнулась, чтобы через секунду снова раскрыться в безмолвном крике. Карл спаливал из огнемета, не переставая. Сталкеры остановились, чтобы сменить батареи своих разганов В этот момент вся шевелящаяся масса щупалец ринулась вперед, готовясь поглотить опасных существ, причиняющих боль и страдания. И, казалось, даже стена огня не остановит чудовищного жителя-коллектора. Глаз у спрута не было, зато хорошо виднелись ушные мембраны. Туда-то и последовал второй выстрел из бора, за ним еще и еще. «Все, всё Гай, беру свои слова обратно, твои приблуды решают». Поклопал по его прищу Джипси. «Он сдох. Карлос, пройдись огоньком еще раз и отдай игрушку Кормаку. Он с ним неплохо управляется». Сталкеры поросили дальше. Карлос периодически отстреливал муравьев. Не то, чтобы они нападали, просто не любил горячие мига насекомых. «Молодой человек, я говорил вам за лабораторию Кресна?» «Да, да, Давыд Маркович». «Так зачем вы продефилировали мимо? На дверях размещают таблички с надписями «Такие для того, чтобы их читали». «Чёрт! Стоп, стоп, ребята! Лаборатория — это здесь!» Оранжевые скафандры резко затормозили, натыкаясь друг на друга. «Дерьмо, Гай, не мог сказать раньше?» «Табличка же!» Дверь открылась, и они попали в крохотный шлюз. Зашипели дезинфекторы, обрабатывая поверхность скафандров и оружия Отъехала в сторону внутренняя дверь. «Это мы хорошо зашли», — присвистнул Джипси. «Тут, в общем-то, выгрузи эту комнатку, и всё, рейд удался». «Вам виднее, ребята, вам виднее!» Гай не разбирался в старинном оборудовании, но на сталкеров оно произвело впечатление. Они осматривали приборы, датчики и экраны и цокали языками. Наверное, попробовали бы и на зуб, но скафандры мешали. Корма больше обочке привлекали криокапсулы. Вообще-то их тут было много. Целый отдельный зал. Только традиционно жизнелюбивым зеленым подмигивали три из нескольких десятков. В капсулах лежали люди, самые обычные, такие же, как Гай или Кранц, или Франческо. В незнакомой форме и в гражданской одежде, и в рабочих комбинезонах. Три исправные капсулы находились на значительном расстоянии друг от друга. Никакой системы в том, что выжили именно эти колонисты, не было. В ближайшей капсуле лежал средних лет мужчина, небритый, всклокоченный, с явно ломаным носом. Гай присмотрелся. Костяшки на кулаках были набиты, рабочий без в масляных пятнах. В общем, матерый дядька. Дальше симпатичная женщина неопределенного возраста. Явно не юная, но как там обстояло дело с медициной и омоложением у первых колонистов, сказать сложно. Короткие темные вьющиеся волосы, хорошая фигура. Гай сумел разглядеть под коркой льда бейджик. Целый доктор, однако. Доктор Виктория Схайяма. Может быть, медик, может, ученый. Последняя целая капсула хранила жизнь молодого парня в обычных джинсах и футболке, длинноволосого и худощавого. «Вот это они охренеют, когда очнутся», — сказал Гай. «Кто-нибудь из вас разбирается в этом всем? Ах!» Он быстро понял глупость своего вопроса. франческо уже уселась за стул и что-то выстукивала на клавиатуре терминала. Джипси открыл щиток электропитания и копошился там. «Ну, тогда...» «Давай, Кормак, двигай с парнями к грузовому трюму. Тут недалеко. Мы разберемся, можно ли транспортировать выживших автономно. Поосторожней там!» – на напутствовал Джипси. «Старший группы, Карлос. Можно?» – буркнул Давыд Маркович в самое ухо Гаю. «Но я тебе этого не говорил!» До грузового трюма добрались без приключений и скин включил подъемник, и они даже спустились на нижнюю палубу к воротам главного ангара без проблем. Здесь почему-то не водились насекомые, только рос вездесущий зелено-красный мох. Ворота распахнулись, и Гай вздохнул. Тут было очень, очень просторно. Стоило пройти пару метров, и стало ясно, в чем причина такой пространственной щедрости. Помимо контейнеров с оборудованием и припасами для колонизации, выставленных штабелями вдоль стен, здесь находилась техника. И если сталкеры тут же принялись, оценивающие поглядывать на шаттлы, атмосферники и наземные транспортеры, то глаза Гая тут же прикипели к совсем другому объекту. «Давид Маркович, что это?» «Космический корабль». «Да уж понятно, что не пьется на вынос. Скиньте мне характеристики, пожалуйста». «Авизу» — спецкорабль для быстрой доставки ценных грузов или сообщений из эпохи, когда ни гиперприводов, ни голосети еще не было. Он не дотягивал до корвета по боевым качествам, но по защищенности, комфорту, мощности энергоустановки и скорости легко мог дать фору даже фрегату конфедерации. Просматривая характеристики корабля, Гай все больше влюблялся в него. Это был именно он, тот самый корабль мечты, капитаном которого мечтал быть в детстве маленький Гай Кормак. Сейчас таких не строили. Класс «Авиза» стал невостребованным из-за появления гипердвигателей. Корпус корабля, около ста метров в длину, имел форму, напоминающую сглаженный тетраэдр с двумя дюзами двигателей, выступающими из основания. На борту, рядом со шлюзом, сквозь поросль мха виднелась надпись «ЮСС-Одиссей». «Одиссей, значит, Одиссей! Где твоя пенелопа?» — задал эриторический вопрос. Но давид Маркович не счел его эриторическим «К вашему сведению, молодой человек, тут...» Три таких ангара. «Пенелопа» — универсальное десантное судно средней дальности. Можете взглянуть на него, если захотите. Да Есть еще «Телемах» — шахтерский специализованный комплекс для работы с астероидами. Нет-нет, спасибо, это уже не ко мне. Мне бы этого «Одиссея» выбить в качестве своей доли. Гиперпривод «Эрнеста» его потянет? «Одиссей» потянет «Эрнеста» в своем грузовом отсеке, а «Эрнест» потянет «Одиссея» в «Гипере». «Кстати, ваши друзья уже таки заканчивают с плитой. Могу попросить дроидов наварить сверху еще». Гай прибалдел от таких перспектив, а потом стряхнулся «Не, это уже будет слишком. Вот если бы ограничить им как-то передвижение внутри ангара, чтобы они не видели, с чем имеет дело». «Так и я могу это для вас сделать, молодой человек». С лязгом и скрежетом начали двигаться грузоподъемные магнитные агрегаты, перемещая контейнеры. Сталкеры сначала встревожились, но, успокоенные жестом Гая, сосредоточились вокруг него. «Сейчас будем встречать гостей», — сказал Кормак. скин выставил контейнеры в два ряда, ограничив пространство для маневра наемникам Вестенгауза до минимума. В конце только что созданного коридорчика устроились сталкеры и Гай. Плита, которой дроиды заварили шлюз, уже отдавала багрянцам. Плазмный резак с той стороны делал свое дело. «Эти придурки сейчас выпустят из ангара всю атмосферу. Их же вышибет отсюда к чертовой матери», — оснила Кранца. «И нос вместе с ними. Гай, твой волшебный комп может что-нибудь с этим сделать?» «Сможет, да вы...» «Ой-вай, пока ваши извилины рождали гениальные мысли, я загерметизировал ворота и начал откачивать воздух». «Ну-ну!» no, no. Гай начинал понимать, почему наискинов объявили охоту в свое время. Они волей-неволей должны были подойти к логическому выводу о несовершенстве человеческой природы. Давыд Маркович пока обходился сарказмом и иронией. И, слава богу, наконец наемники пробили себе ход внутрь, и плита с грохотом обрушилась на пол. «Твою мать, Билли, они уже здесь! Привет! Привет!» Помахали им руками Кранц и Штерн. А Карлос сказал... «Вы молодцы, что добрались сюда. Я скажу Вестенгаузу, что вы были настоящими героями, и угощу вас пивом на причиндалах. Но сейчас вам нужно сделать кругом и вернуться на толстяк». Наемников было пятеро, и вооружены они были новенькими кармарейскими стрелковыми комплексами, и их руки в тяжелых бронированных перчатках были в опасной близости от спусковых крючков. «Меня все хорошо слышат», — раздался в шлемофонах голос Иоахима фон дер Бодена. «Я сейчас нахожусь ровно напротив кормы вашего толстяка, парни, и сожгу ему дюзы к ядрению матери, если они не заработают через пять минут, унося вас на причиндалы. Это понятно?» «Дерьмо, били они нас поимели», — сказал кто-то. А Билли глянул на Карлоса и напомнил. «Ну, пиво с тебя, ага», — и добавил. «Скинешь мне потом видосиков, что тут было?» Наемники сделали кругом и скрылись в недрах толстяка. Последним борт кашалота покидал злющий-злющий техник с тяжеленным плазменным резаком в руках. «Видосики?» – удивленно поднял бровь Гай. «Ну да, у нас есть чат для сталкеров. Бросаем туда всякую дичь». «Дурдом!» – сказал Гай, а потом переключился на волну Иоахима. «Дядюшка, после того, как проводишь гостей, стыкуйся уже прямо сюда. Тут полно добра и вполне безопасно. Можешь устроить своему другу экскурсию. Ему понравится». Из шлемофона послышался голос Иоахима. «Слышь, Гарри, тебя приглашает на борт Кашалота!» Дальше послышали всклипы и вздохи. Старый диспетчер, которого, оказывается, звали Гарри, видимо, прослезился. «Что значит в нагрузку?» – выпочил глаза Гай. «Что мне на хрен с ними делать?» «Откуда я знаю? Просто раз ты забираешь Одиссей, я попросил парней погрузить их на борт». Там как раз осталось место рядом с Эрнестом. Конфедерата мы уже вызвали. Не отдавать же им этих ребят. Сам знаешь, что будет дальше. Тут гайс с Иоахимом был полностью согласен. Если гостей из прошлого, спящих в криокапсулах, отдать конфедератам, этим претерпевшим многие неприятности людям, придется несладко Лаборатории, опыты, эксперименты и допросы. Брррр. Нет, убить их не убьют, но на ближайший год-два их жизнь будет мало отличаться от тюремного заключения. «Мы сотрём все записи о том, что некоторые капсулы работали в штатном режиме. Ты куда-нибудь их пристроишь». «Да ёлки, куда?» — снова возмутился Гай. А потом заткнулся. «Действительно, тремя замороженными больше, тремя меньше. У него там полторы тысячи таких, в сезаме прохлаждается». «Окей, я забираю их себе». Помимо Одиссея мне что-нибудь причитается? Да, конечно. Мы выгребли ангары, и с этой добычей ты больше ни на что не рассчитываешь. Тут мы поделимся с группой Джипси из с Гарри. Он полетит на Пангею подлатать свою многострадальную тушку. А на кашалот уже наложили лапу конфедераты. Вроде как будут монтировать на него гипер. отгонит поближе к Дезерету и запустит внутрь экологов. Замкнутый биоценос, который поддерживал себя на протяжении сотен лет, Представь, какие перспективы для планет, где жизнь возможна только под куполом. Ну на хрен такие перспективы? Богомолы ростом с человека, говномонстры и муравьи, которые прокусывает скафандр. Видал я такие перспективы, если честно. дон нерветтер, не путай божий дар с яичницей, Гай. Я тебе оп... Да понял, я понял. Так что там с деньгами от конфедерации? Ну, они расценили кошелот как историко-культурную ценность и... Дерьмо. Ну да. «Так что наша доля — 25 процентов. Это не так уж плохо. Мы теперь богачи, дорогой племянничек. Взгляни на свой счет». «Вау! Ага. Не уходи далеко. Там Джипси и команда хотели с тобой поговорить». Гай еще раз глянул на экран планшета. Сумма с восемью нулями грела душу. Он был сказочно богат для обычного человека и только-только выплывал из финансовой ямы для хозяина целой планеты. «Как думаете, Вестингаус меня не сожрет, если я заявлюсь к нему с просьбой оборудовать Одиссея гиперприводом?» — спросил Кормак. он нахрена тебе, Вестингаус? Мало специалистов на причандалах». «Да я ему обратно, эрнес загоню. Почему бы и нет?» «Не сожрет, думаю. Он в первую очередь бизнесмен. Здоровая конкуренция и все такое. Не забудь про джипси, парень. До встречи». а у «Ауфедерзейн, дядюшка», — махнул рукой Гай.